Голова третья. Новая бунгало намного просторнее предыдущего, а двуспальный матрас утоплен в нишу на высоком подиуме. Смотрю на эту кровать и никак не могу определиться, нравится ли мне, что нам с Максимом придется спать вместе или нет. Потому что пару часов назад мой ответ был более чем очевиден, ведь я, поддавшись сладостям плотских утех, Планировала продолжать радовать свою физическую составляющую, пока это еще возможно. А теперь даже не знаю, почему я так растеряна, а мое поведение подстать 14-летней девчонке, впервые увидевшей кадры спорно. Что же, причин слишком много, чтобы я могла все их перечислить. А залия! раздается голос Маргариты. «Я встретила Максима на улице, и он сказал, что я найду тебя здесь. Девочки собираются в спа, ты ведь присоединишься к нам?» «Да, с радостью». «Что-то случилось? Не понравилась новая бунгало?» «Нет-нет, все в порядке, оно даже больше, чем...» «Невольно бросаю взгляд на кровать». «Предыдущее». «Наше с Олегом бунгало напротив вашего» сообщает Маргарита с улыбкой. «Пойду переоденусь. Встретимся минут через десять». «Да, сделаю то же самое». Только она разворачивается, чтобы уйти, как в бунгало возвращается Максим. Они с Маргаритой обмениваются молчаливыми улыбками, и он закрывает за ней дверь. «Ты уже устроилась?» — спрашивает он меня. «Я вошла сюда пять минут назад. Сам как думаешь?» Издав положительный и терпеливый вздох, он снимает футболку и уходит в душ. Слышу, как льется вода и бегло переодеваюсь в шорты и вязаную майку из натурального льна, а купальник и сменное белье бросаю в плетенную сумку. Набросив на голову шляпку, выхожу из бунгало, надеясь, что Маргарита не заставит себя долго ждать. Потому что мне не очень хочется снова встречаться с Максимом и искать веский повод, чтобы нагрубить ему. Ведь поддерживать негативные отношения намного проще во всех смыслах. Они у нас изначально были такими. Следовательно, никому из нас они бы никогда не доставили неприятностей. Но когда меняется их структура и оттенок, все усложняется. Максим слишком привлекательный, чтобы этого можно было не замечать, но мы познакомились при весьма неприятных обстоятельствах, и это было для меня своего рода барьером. Да, красавец, состоятельный и далеко не дурак, но он мало того, что сбил тебя на машине, так еще и не удосужился извиниться. Повторяю я себе всякий раз, когда желание перешагнуть этот барьер становится слишком заманчивым. «Нелепые попытки. Знаю. Да и в той ситуации я сама повела себя не лучшим образом. Мне еще повезло, что я действительно не получила по шапке за раздавленные очки и грубости, которые лились из меня рекой. Сбил? И что? Жива ведь, здорова. За эти дни ты узнала его получше. У тебя тоже есть минусы и весьма внушительные, но плюсов-то больше. Вас мало что отличает друг от друга, да и целуется он сказочно». Говорит мне мой же голос в моей голове, которым только руковожу не я. «Я готова!» — возвращает меня на землю Маргарита. На ней длинный черный халат для пляжа, плетённая сумка и сверкающая в стразах вьетнамки. «Только не говори, что ты давно меня ждешь. Я торопилась как могла. Отрицательно качаю головой. Мы поднимаемся вверх по узкой тропинке к зданию в форме полукруга с чистейшими голубыми стеклами. Должно быть, их каждый день натирают. «Ты мне нравишься», — вдруг говорит Маргарита. «Видно, что дружишь с головой». «Я бы не была так уверена». Мы смеемся. «А здесь много тех, кто не в ладах со своими мыслями». «Ха! Каждый второй!» «И куда я попала?» — улыбаюсь. «Да ладно, я и сама недалеко ушла». «Уверенно!» — улыбается она, глянув на меня. «Это понимание к тебе снизошло после встречи с Максимом». С ответом я не спешу. В мысли врывается его красивое обнаженное тело и фраза, которую за сегодня он произнес уже несколько раз, но только последний всколыхнул мой мир. «Он тебе сразу понравился?» — вдруг спрашивает Маргарита. «Точно нет!» — усмехаюсь я. «Это хорошо!» В первую очередь женщина обращает внимание на наличие ума. Мужчина обязательно должен быть умным. Это не только вложение в свое будущее, но и... Это сексуально, улыбаюсь я. «Верно», — кивает Маргарита, замедлив шаг. «А в Максиме, как ты явно успела заметить, всего поровну». Молоденькие девушки видят в нем красивого принца на белом коне, взрослые женщины молодого и сексуального партнера, способного удивить и порадовать их в постели. И те, и другие игнорируют наличие острого ума, ведясь на чудесную картинку. «А кого видишь ты?» «Он всегда разный», — отвечаю я честно, бросив взгляд на играющих детей за низеньким белым заборчиком но я точно не вижу в нем принца на белом коне. Для него максим слишком суров, что ли? Жесток, исправляет Маргарита. Я смотрю на нее. Думаю, именно это и привлекает в нем Сару. не внешность, а идеальное сочетание изворотливого, наблюдательного, гибкого ума и жестокого хладнокровия. Это даже звучит сексуально, но по большой части весьма угрожающе. Часто задумываюсь, каким бы он был сейчас, если бы его воспитанием занимался не сухой, расчетливый дед, который лишь изредка позволял Петру принимать в этом хоть какое-то участие. Иду молча, поедая мои изнутри сотнями вопросов. Я не могу поддержать этот разговор, потому что ничего не знаю о Максиме. Когда Максиму был год, его родители попали в аварию. Старший брат Петра, Матвея и очаровательная Наталья. Чудесная была пара. Хоть их в будущее никто и не верил, потому что они постоянно ругались, сходились, расходились. Но ведь у всех так, разве нет? Зачем вы рассказываете мне об этом? Маргарита останавливается в нескольких метрах от голубых стеклянных дверей. Потому что ты должна понимать, что единственной женщиной в детстве и юности Максима была Сара, его тетя как бы напоминает она. Сомневаясь, что он был окружён теплом, заботой и нежностью, ведь иначе Максим не был бы таким, как ты говоришь, суровым. Но вы сказали — жестоким. Упрямо смотрю на неё. Что вы имеете в виду? Натали была моей лучшей подругой. Улыбка Маргариты пропитана глубокой тоской. Я встречалась с Петром, а она вышла замуж за его старшего брата. А потом вдруг появилась Сара. Красавица, дочь успешных предпринимателей. В моей семье не вертелись большие деньги. Папа — учитель химии, мама — библиотекарь. Григорий Март не позволил своему младшему сыну жениться на простолюдинке, — хмыкает она. И Натали не была из богатой семьи, но Матвей никогда и никого не слушал. Упрямый, дерзкий, целеустремленный и по уши влюбленный в одну единственную. Ему было все равно, чего хочет его отец. Максим похож на него и внешне, и непробиваемым характером. Но он лишён тепла, которым способна окружить только мама. Другими словами, самая первая в его жизни женщина. «Понимаешь, о чем я?» Мои губы трогает слабая улыбка. «Ею была Сара», — произношу я, стараясь понять, что она имеет в виду. Дед — властный мужик с жестоким характером, дядя — мягкосердечная тряпочка, а тетя ледяная и расчётливая статуя с причудами. Максим впитал в себя всё самое холодное, что есть у его родственников, — заключаю я. Разве что дядю обошёл стороной, но вы так и не ответили на мой вопрос. «В Максиме есть много хорошего» но оно прячется под тяжелой и огрубелой почвой жесткости, неумении сочувствовать, расчетливости. Кивает она, как бы соглашаясь с моими словами. И бесчувственности. Хочешь узнать, какие сокровища прячутся под всем этим дерьмом? Вооружайся крепкой лопатой и терпением. Они есть, поверь мне. Гены — великая сила. Максим и сам о них не знает, потому что еще никогда не брался за поиски. Ведь... Смеется она. «Никто не проходил столько уровней, как ты. Два месяца для Максима — внушительный срок». Это не ответ. Маргарита задумывается и опускает глаза. «Ты мне правда нравишься, Азалия?» Усмехается она с заметной грустью. «Впервые вижу тебя, но во мне уже борются два противоречащих друг другу желания». «Почему вы назвали Максима жестоким?» Повторяю я свой вопрос. «Я хочу, чтобы ты все таки обзавелась лопатой и рыла яму день и ночь, пока на дне не появится яркий свет, потому что я верю, что он есть. И способна на это не двадцатилетняя девица, падкая на красивое личико и мускулы». Закатывает она глаза. Задержав взгляд на проходящий мимо взрослой паре, Маргарита снова смотрит на меня, но теперь с заметной обеспокоенностью в глазах. «Но еще я хочу, чтобы ты держалась от Максима подальше. Пока будешь искать лучшее, что в нем есть, не заметишь, как он сделает тебя слабой, беззащитной и в итоге подчинит твой разум своей воле. В этом и проявляется его жестокость. Максим — настоящий охотник, и я ничуть не преувеличиваю». Криво улыбается она.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 «Мысли вслух. Иногда я бываю очень странной». «Не то слово». С сомнением оглядываю ее. «Не то слово». Не один раз я пытаюсь вернуться к разговору о Максиме. Но Маргарита старательно переводит тему в самую далекую от него сторону, да и во время расслабляющего массажа болтать не особо хочется. Особенно, когда на соседнюю кушетку ложится Сара, а ее тело мнет молодой и загорелый парень. Либо он действительно прилагает немалые усилия, раз она частенько постанывает, будто ей то больно, то хорошо, либо снова пытается произвести на кого-то из нас впечатление своим неповторимым вокалом. Смотрю в пол через круглое отверстие для лица и представляю родителей Максима. Вероятно, оба были чертовски привлекательными, раз им удалось смастерить такого красавца-сыночка. Я представляю, какими были Маргарита и Пётр, которого оказалось так легко увести из серьезных отношений. Но судьба обошлась с ним весьма жестоко. Мало того, что он женат на Саре, которая, бедняжка, одно место надрывает, дабы напомнить о своей принадлежности к самому высочайшему обществу нашего города — Так еще и Маргарита вышла замуж за его лучшего друга, и уже 20 лет они дружат семьями. Очевидно, что Петр по-прежнему любит Маргариту и хранит в памяти счастливые дни и страстные ночи, проведенные с ней. Но ну, а ей же эта любовь даром не сдалась. Как ни крути, Асара прекрасно понимает мысли и желания своего мужа, потому и терпеть не может Маргариту, которая теперь навсегда останется в их компании. Забавно, что для такой азартной и хитроумной особы она еще не разработала план по уничтожению крепких дружеских отношений между Петром и Олегом. Тогда бы проблема в лице Маргариты канула в небытие. Занимательная Санта-Барбара. «Сара, напомни, какой завтра цвет?» спрашивает Маргарита расслабленным голосом. «В последнее время тебя часто подводит память», Отвечает та, не забывая постановать. То про игру в гольф ты забыла, то про мои именины. Теперь и не помнишь, что было указано в пригласительном. Дурацкой игре в гольф я предпочла загородный отдых с любимым мужем, а твои именины случаются несколько раз в году. У меня нет старческой привычки каждый день отрывать листочки в толстом календаре, читать бестолковые анекдоты и список имен, у которых в этот день именины. А пригласительное, должно быть, случайно выбросила моя помощница. Советую тебе быть к ней жестче и требовательнее, иначе на шею сядет. Надо бы выписать ей премию, — усмехается Маргарита. Рина умело фильтрует важное от мусора. Не сдерживаюсь и издаю смешок. — Гости приходят в черном. отвечает Сара, повысив голос, будто хочет стереть из вселенной мой смешок а само торжество и я — в красном. «Красном?» — удивляется Маргарита. «Неужели ты хочешь выглядеть, как кровь на снегу? У тебя ведь такая бледная кожа!» «Но это лучше, чем желтый или золотой на снегу, верно?» Вставляю я, повеселив Маргариту. «Прошу прощения, но я не взяла с собой ничего столь траурного цвета». «Только недалекий человек может думать, что черный — это траурный цвет!» — фыркает Сара. «Я с вами полностью согласна. Но когда гостям говорят, что нужно облачиться в черное, волей-неволей думая, что намечаются похороны, надеюсь, вы не будете против, если я появлюсь в белом». «Белый выделяется на черном!» — сквозь зубы говорит Сара. «Разумеется». Это ведь два противоположных друг другу цвета. Но поднимаю голову и смотрю на Сару, которая, надо же, тоже таращится на меня, пока ее мнет паренек. Это идеальное сочетание. Азалия, вы что, читать не умеете? Или у вас недостаточно финансовых возможностей, чтобы позволить себе маленькое черное платье? Читать я умею, подмигиваю ей с улыбкой. Мое поведение заметно раздражает Сару. «Должно быть, Максим случайно выбросил пригласительное, посчитав конверт за очередное рекламное предложение. Милочка, я отдала конверт ему лично в руки. Он красный, из дорогой бумаги, на которую ни одна дешевая контора не раскошелится. Очевидно, Максим не собирался вас с собой брать, как и сообщать о дресс-коде. Может, он уже давно собирается расстаться с вами?» Со вздохом, говорит она, и опускает голову. «Наверное, именно поэтому он предложил мне переехать к нему». Усмехаюсь я, опустив голову. «Вы правы, Сара». «Что сделал?» — переспрашивает она. «Сара, тебе стоит обратиться к отоларингологу», — хмыкает Маргарита. «Уже который раз тебя подводит слух». «Достаточно», — командует Сара своему массажисту. Поднимаюсь на локтях, понимая, что она снова собирается накинуться на меня. «Что ты сказала?» «Мы уже на «ты»,» — поднимаю я бровь. «Хорошо, так даже проще. Я говорю, что Максим предложил мне жить вместе». «По-моему, это потрясающе», — радуется Маргарита. «Ваши отношения переходят на новый уровень». «Верно», — киваю я, не сводя глаз Сары. Даже тусклый желтый свет в этой комнате не способен хоть немного подкрасить ее белую фарфоровую кожу. Кстати, я согласилась и переехала к нему. Что же, на большее не рассчитывай, поиграется, как со всеми предыдущими, и выбросит за ненадобностью. Меня? Дело на удивляюсь я с самоуверенной улыбкой. Выбросит? Сами-то верите, что говорите. Кивком благодарю свою массажистку за предложенный мне белый халат. Без всякого смущения сбрасываю полотенце на кушетку, представ перед Сарой во всей своей красе, и с нарочной медлительностью надеваю халат. Я буду в белом. Не говорю, а предупреждаю. Приятного вам отдыха, тетушка.